Глава 32 Вот уже несколько месяцев я притворяла в жизнь одну идею. Но не задание к семинару. Этой идеей я не делилась ни с кем, даже с Макао. Это было моё, личное. Всё началось с невнятной задумки — я поначалу даже не собиралась её развивать. И тем не менее, однажды в студенческой канцелярии я увидела брошюру с рекламой программы обмена. Там предлагалось годичное обучение в разных университетах по всему миру. По ночам, лёжа без сна, я часто перелистывала страницы брошюры и заглядывала в миры, которые и представить-то могла лишь с трудом. Особенно меня заинтересовала... Одно учебное заведение — университет города Торонто в Канаде. Он был далеко не таким статусным, как более крупные университеты в США, Великобритании или Франции. Но на фотографии красовалось серебристо-серое здание со стилизованными под старину порталами, башенками и высокими стрельчатыми арками, а над главным входом — массивная башня из серого камня. Университет скорее напоминал большой средневековый собор. Вот только соборы обычно выглядели не слишком располагающе, а это здание обрамляло пышная зелень ухоженных деревьев и тщательно подстриженных кустов. На первом плане зеленел широкий газон, который слегка золотился там, где на него падал ясный и чистый свет солнца. Солнце высоко стояло в синем безоблачном небе. На газоне лениво валялись, поглощая всякие снеки компании студентов. В темноте моей комнаты, освещенной лишь свечой, идиллическое сияние, которое как бы испускало эту фотографию, развеивало сумрак непроглядного одиночества. Она заставляла меня задуматься. За завесой тьмы в моём окне, за скрытым во мгле городом лежит неописуемо прелестный мир, в который я, возможно, когда-нибудь попаду, оставив позади все печали. То была незамысловатая, едва ли не детская фантазия. И всё же по ходу следующих месяцев я стала постепенно заполнять длинное заявление — кусочек здесь, кусочек там, когда выдавалась свободная минутка. И в один прекрасный день заполнила его целиком. Написала адрес на конверте, взяла его с собой в университет. Пару часов просидела в кафетерии, тиская в руках чашку с кофе. Конверт прятался в кармане. Толпа, собравшаяся в обеденный перерыв, понемногу рассосалась. И вот остались лишь я и ещё несколько человек. Они не спешили уходить, хотя полуденный свет мерк, и на предметы в кафетерии, скрадывая их очертания, наползали предвечерние тени. Я, наконец, выскользнула за дверь и отправилась в канцелярию а там, глубоко вздохнув, опустила конверт в ящик. Дело было в начале апреля, через несколько недель после моего визита к Анне. Вечерний воздух казался необычайно мягким и благоуханным. В нём так и переливались ароматы весны. Повсюду сновали студенты, готовясь к вечерним развлечениям, предвкушая что-то интересное. Мне не хотелось сразу же возвращаться домой поэтому я дошла до одного из баров в кампусе и заказала большой бокал белого вина. Приглядывалась к другим посетителям, народу в бар набивалось всё больше, а до меня постепенно доходила вся значимость моего поступка. К нервозности примешивались азарт и даже гордость. Вот уже несколько месяцев, как я лишилась девственности, и под слоями удовольствия и осознания важности этого опыта скрывалось куда более значимое чувство. Я успешно миновала некую незримую веху на длинном пути во взрослую самостоятельную жизнь. Вот и сейчас я испытывала примерно то же самое. Я подала заявку на то, чтобы меня отправили в страну на другом конце света. Не просто туристкой. Я буду там жить. Я плохо верила в свою способность успешно пройти отбор. Но от самой попытки и связанных с нею предвкушений Голова шла кругом. Возникло чувство, что я могу творить свою судьбу по своей воле. Такого раньше я никогда не испытывала. При этом, если, допустим, я пройду отбор, я даже помыслить не могла, как скажу родителям и брату о том, что уезжаю. Я подала заявление по мимолетной прихоти, без особо серьёзных намерений. Вот только пока я постепенно заполняла это заявление, у меня... Всё чётче складывалась в голове мысль, что я не хочу оставаться в Пекине. Мне хотелось того, о чём мечтала для меня бабушка. Хотелось свершений, пока никому в нашей семье недоступных. Посмотреть мир, открыть новые горизонты. Вернувшись домой, я почувствовала. Что-то изменилось. Из большой комнаты лился неяркий свет. Мама была там. Сидела за столом и разговаривала. Голос звучал чуть надрывно, с избыточным энтузиазмом и оттого слегка фальшиво. Я решила, что к нам в гости пришла одна из соседок позажиточнее. В таком обществе мама часто срывалась на подобный тон. Я шагнула в комнату и увидела, что за столом с нею сидит Дзынь. Он посмотрел на меня и улыбнулся той самой мимолётной улыбкой, ироничной с налётом печали. «Привет, Лай. Давно не виделись», — сказал он негромко. Я стояла опешив. Мы не виделись всего несколько месяцев, но он за это время похудел, вытянулся и даже повзрослел. Сердце пустилось вскачь. Мне даже стало немного дурно. «Привет, я не... Э, не знала, что ты к нам собираешься. Мы ведь не договаривались». «Дочь, да ты что?» Как будто другу детства нужно особое приглашение. Дзинь знает, что здесь ему рады в любое время. Он мне рассказывал, чем занимается в кампусе. Ведёт борьбу за улучшение условий вашей жизни. Ты, — она взглянула на меня с укором, могла бы перенять хотя бы часть его целеустремлённости. Тут выражение её лица смягчилось, и она доброжелательно обратилась к Дзиню. «Представляешь?» По воскресеньям эта лентяйка иногда спит до 10. Я почувствовала, как в груди что-то сжалось. В том, что Дзинь у нас дома, с моей мамой, мне виделось нечто неправильное, вызывающее ощущение беспомощности. Я холодно посмотрела на маму. «Мама, ты же всегда говорила, что общественной деятельностью занимаются только избалованные студентишки, у которых денег куча, а ума не на грош. Утверждала, что они знать не знают реальной жизни, что это безмозглые слюнтяи, которые даже не поняли, что уже родились. Забыла, что ли? «Нет, конечно», — рявкнула она. И голос снова зазвучал беззаботно. Но Дзинь не такой. Дзинь не шляется по демонстрациям и не орёт на людей. Он выстраивает свой путь на вершину иерархии, целеустремленно и трудолюбиво, чтобы добиться разумных и умеренных изменений на благо всех. Политика должна строиться на дискуссиях, не на драках». По лицу Цзиня мелькнуло выражение неприязни, тут же сменившись прежней безмятежностью. Тем не менее, когда он заговорил, я почувствовала, что ему не по себе. «На самом деле всё гораздо сложнее. Иногда нужно продемонстрировать тем, кто у власти, свою решимость» убеждённость, силу, пусть понимают серьёзность твоих намерений. Он не повысил голоса, но я поняла, что мама, при всём её стремлении осыпать его комплиментами, сильно его раздражает. Он окинул комнату быстрым взглядом и мимолётно скривился, будто отведав какой-то кислятины. Да, мимолётно, но на сей раз безошибочно. Мама невнятно безрадостно хохотнула. Ну уж, в этом-то я вовсе не разбираюсь. Оставлю вас, молодёжь. Дзынь. Очень приятно было повидаться. Она стремительно вышла, а между нами повисло молчание. Погулять хочешь? спросила я. Он кивнул. Мы вышли из квартиры. Вечер был погожий. Дзынь прикоснулся к моему локтю. Покажу куда? спросил он. Эти слова он произнёс мягко, просительно как будто исчерпав весь запас самоуверенности и отстранённости, превратившись в боязливого мальчугана. Мне вспомнились давние времена, когда мы сидели за уроками в его огромном доме. Времена, когда он мне рассказывал об отцовских изменах, о собственном гневе, о сопряжённых с ним мучениях, мучениях ребёнка. Я почувствовала, как сердце подкатилось к горлу. Кивнула. Шли мы молча. Я понятия не имела, куда он меня ведёт, причём в моём же родном квартале, хотя могла бы и догадаться. Мы поднялись по склону, оказалось не так далеко. Когда солнце спустилось к горизонту, мы уже стояли на посыпанной гравием площадке, заброшенном участке, где местами уже проросли трава и терновник. В углу маячило старое корявое дерево, тёмная тень на фоне пылающего заката. А ещё дальше я увидела на горизонте силуэты и очертания зданий делового квартала и за ними запретный город и ворота, ведущие на площадь Тянь-Ань-Мэнь. помнишь это место?» — спросил Дзинь. «Мы здесь играли в детстве», — откликнулась я. «Я этого никогда не забуду», — прибавила совсем тихо. Дзинь слегка улыбнулся, запустил руку в карман. Вытащил замызганный листок бумаги, разгладил, начал складывать. Получился бумажный самолётик. Джзинь шагнул вперёд и запустил самолётик в небо. Несколько минут он летел вверх, потом ушёл в пике и неуклюже шлёпнулся на землю. Я засмеялась. Он посмотрел на меня с полуулыбкой, нежной и лукавой, и в его взгляде была тень сожаления. «Помнишь, дзяних делал?» У него здорово получалось, они улетали высоко-высоко. Чтобы за ними проследить, приходилось запрокидывать голову. Я тогда ужасно ему завидовал. Вслух, разумеется, этого не говорил, но мне больше всего на свете хотелось научиться делать такие же самолётики. «Ну, времена меняются. Теперь у тебя другие друзья», — тихо заметила я. Подумала про ту смазливую девчонку, которая застала нас с дзинем за разговором в его комнате. Мне вдруг стало очень горько. Я отвернулась. Слёзы навернулись на глаза, и я почувствовала себя посмешищем, при этом очень уязвимым. Он положил руку мне на плечо, повернулся ко мне лицом. «Я нехорошо себя повёл, теперь я это понимаю, и едва не потерял тебя». Он осёкся. Посмотрел в сторону горизонта, на очертания запретного города и площади Тяньаньмэнь. И всё же мне хочется думать, что мы с тобой никогда не потеряем друг друга. Так, чтобы это стало необратимо. К добру ли, к худу, мы так и идём нога в ногу. Жизни наши, сколько я себя помню, текли параллельно, и этого уже ничто не изменит». Голос его звучал мягко, хрипловато. «Ситуация в кампусе ухудшается. Радикалы и консерваторы рвут друг другу глотки» и мне кажется, что скандалить между собой им интереснее, чем думать о каких-то реальных переменах. Но хочется мне того или нет, я не могу отделаться от ощущения, что на меня возложена миссия добиться этих перемен». Вид у него был измождённый и невыразимо печальный. Вся моя горечь тут же испарилась. «Вот только, Лай, мне не хватит сил совершить это в одиночку». Мне нужно, чтобы ты была со мной рядом. Мне нужна твоя мудрость, а главное — твоё сопереживание. Оно придаёт мне сил. Я чувствую, что не смогу совершить то, что должен, если тебя не будет рядом. Сил не хватит». Он повернулся ко мне, глаза задумчивые, полные тоски, и едва ли не поцеловал меня в щёку. А потом губы наши встретились. И поцелуй длился несколько секунд. Неспешный, страстный. И целовались мы в том самом месте, где когда-то играли детьми. Мне всегда нравилось целоваться. Поцелуи доставляли мне больше наслаждения, чем, собственно, секс, потому что в соприкосновении губ я видела невероятную близость, проникновенность, хрупкость. Однако, хотя вслух мы никогда об этом не говорили, я понимала, что дзынь целуется очень сдержанно. Он никогда не отдавался поцелую сполна. Соприкосновение часто было кратким и поверхностным, как будто он вкладывал в него лишь часть своей души. Мне кажется, в тот день он впервые поцеловал меня по-настоящему. Так, чтобы на несколько секунд полностью забыть про всё остальное. Потом он отстранился. Обнимая меня всё с той же нежностью, заглянул в глаза. «Так ты придёшь?» «Вернёшься в треугольник, мы сможем снова работать вместе». «Ну, конечно, Дзынь», — тихо откликнулась я. Сердце всё трепетало от нежданного поцелуя. Ещё несколько месяцев назад я бы душу отдала за то, чтобы Дзынь вот так вот обнял меня и произнёс эти слова. И сейчас в глубине души я была счастлива. Но всё-таки чувство больше не пронизывало меня насквозь, до самых кончиков пальцев. Мне в тот момент было хорошо с Дзинем, но прежнего вихря чувств я уже не ощущала. Во мне появилось что-то отстранённое, отрешённое, может, даже холодное. Один шотландский поэт написал «Удел мышиной и людской — надежды крах. Нам с Дзинем не суждено было вместе вступить на предначертанный ему путь. Этому помешали последующие события». В конце апреля я однажды пришла в университет и поняла, что-то изменилось. Вечерело. Я приехала на лекцию, вошла в аудиторию. Оказалось, что там почти пусто. Лекции я пропускала крайне редко, но тут выскользнула за дверь и направилась в центр кампуса. Студенты собирались группами, что-то ожесточённо обсуждали. Стоило подойти, меня встречали быстрые уклончивые взгляды. Я набралась смелости и спросила у проходившей мимо девушки, в чём дело. «Ты что, не слышала?» В её шёпоте смешались благоговение и потрясение. «Ху Яубан умер». Я застыла на месте. Она зашагала дальше. Новости были воистину эпохальные. «Ху Яубан» был одним из немногих политиков, вызывавшим уважение и восхищение тем, что отказывался лицемерить. Ещё два года назад он был генеральным секретарём Компартии Китая, то есть занимал невероятно почётный и престижный пост. Но из-за прямоты его высказываний, его стремление реформировать китайскую политическую систему в сторону большей демократии, его сменили на Дэн Сиалпина. Студенты видели в нём человека, ставившего нравственные ценности выше собственных интересов. И тогда, на фоне властолюбивых и безжалостных аппаратчиков из политбюро, он являл собой едва ли не романтическую фигуру. Им восхищались все студенты, от либералов до радикалов. Но сейчас, оглядевшись, я поняла, что происходящее не сводится только к смерти Ху Яобана. Оно выплеснулось за пределы тесного, обращенного внутрь себя мерка студенческого союза и внутри университетской политики. Вокруг было очень много людей. Из них формировалась толпа. И это в вечерний час, когда обычно кампус затихал. На всех лицах я читала одинаковые чувства: калейдоскоп горя, сожаления, недоверия и гнева. Над одной из компаний уже реял плакат с вызывающим лозунгом: "Заслужившие смерть живут, заслужившие жизнь умирают". Яубан «Будет жить вечно». Я содрогнулась. Не столько потому, что мысли эти были мне чужды, а потому что воплощены они были в настолько дерзкую форму. Я знала, что эти студенты просто напрашиваются на исключение. Кажется, в тот момент я впервые осознала, сколько среди студентов отважных людей. Среди них встречались настоящие храбрецы. Я вместе со многими другими отправилась в треугольник. Туда устремился целый поток. Добралась до места. Дзини не увидела. Слишком много народу. Какой-то молодой человек произносил речь. «Почему мы не можем сами выбирать себе рабочее место? Почему партия решает, где мы будем работать? Почему партия ведёт на каждого из нас персональное досье, а у нас нет права туда заглядывать?» Вопросы простые, но мы ими задавались всю свою жизнь. А кроме того, трогательно было слышать такие чёткие и проникновенные формулировки, как будто много лет определённые вопросы пребывали в изгнании, в тёмных уголках потайных мыслей, в сугубо личной области. И трудно было сказать, думают другие так же или нет, потому что спросить было страшно. Ты жил в странном одиночестве, которого даже полностью не осознавал, но оно тебя не покидало ни на миг. Считывая пылкие и яростные призывы тех, кто собрался в треугольнике, я испытывала чувство глубокой солидарности. Не помню имени оратора, но простые проникновенные вопросы объединили нас так, будто у нас и вовсе не было разногласий». Будто незримая стена, отделяющая одного человека от другого, стена одиночества, робости, страха, вдруг рухнула под напором нашего совместного здесь присутствия. Чувство это кружило голову, почти пугало своей мощью, ведь ему, точно высокому морскому валу, предстояло унести нас за собой. Но было оно невероятно замечательным. Эти коллективные чувства — Внезапно переполнили нас всех. Студенты выплеснулись за пределы треугольника, хлынули на основную территорию кампуса и дальше, постоянно прирастая числом. У меня после лекции была назначена встреча с Макао. Время уже поджимало. Я обнаружила её на территории рядом со столовой, где мы часто встречались, хотя столовая закрылась на выходные. Макао с неподдельным восхищением смотрела на проходившую мимо толпу. «Думаю, дело в том, что спектакли и драма всегда были её стихией. Эй, Лай, а ну, двигай попой, поглядим, куда это они?» — подначила меня Макао. Мы влились в толпу, выплеснувшуюся за пределы университетской территории, на проспект Чан-Аньцзе. Все пели, голосили, хлопали в ладоши, И вот мы оказались у Врат Небесного Спокойствия, у входа на площадь Тяньаньмэнь. Время было позднее, охрана должна была перекрыть нам вход на площадь, но когда мы туда ворвались, я успела заметить выражение лиц пары охранников. Изумлённое, даже слегка перепуганное, их явно ошарашил такой людской поток. Но это было только начало. Когда мы вырвались на площадь, произошла ещё одна вещь, совершенно невероятная. С южной стороны у ворот Синьхуа возник какой-то переполох, а потом и оттуда тоже хлынула толпа. Мы не сразу это осознали. Однако студенты из всех основных университетов Пекина, в том числе пекинского педагогического, Цинхуа, народного и многих других, тысячами выбегали на площадь. Я вспомнила все те случаи, когда моя мама презрительно отзывалась о студентах как о богатеньких белоручках, которым нечем заняться. Слова её мне никогда не нравились, однако в определённом смысле я всегда смотрела на студентов, которые встречались на моём пути, именно её глазами. Однако сейчас что-то изменилось, возможно, в самих протестующих и уж точно во мне. «Находиться на площади было опасно, однако туда пришли почти все. Страх, который я испытывала буквально каждый день, смыло потоком солидарности и сопереживания. Ведь все мы были молодыми людьми, не имевшими почти никакой власти и готовыми рискнуть всем». Толпа покатилась к воротам Синьхуа навстречу другим студентам. Те ворота защищали Наньхай квартал, где находилась штаб-квартира Компартии. На площадь строем с винтовками наперевес вышли военные. Они смотрели на студентов пустыми смертоносными глазами. Но студенты не останавливались. Я пыталась сдержать слёзы. Я ещё никогда в своей жизни не видела ничего столь прекрасного и величественного. Макао, стоявшая рядом, хихикнула. «Ну вообще, обалдеть!» и страшно интересно, что будет дальше». Я ошарашенно взглянула на неё. Поняла, что у меня были одни чувства, меня переполняли высокие переживания, а у неё другие. Для неё это очередной спектакль, своего рода постановка, занятная, сюрреалистическая, но без какого-либо иного смысла. Именно театральная часть происходившего её и захватила. К этому моменту я уже знала, что очень люблю свою подругу. Но то был один из немногих моментов, когда к любви примешалась ещё и ненависть. Она, наверное, заметила выражение моего лица, наверное, что-то сказала, не знаю точно. Помню другое. Чувство невероятного единения, обуревавшее толпу, накалилось до раскалённого гнева. И все громоподобно и упорно скандировали. «Выходи, Липен!» «Ли Пен, выходи!» Ли Пеном звали премьера. Он пришёл к власти после того, как сместили Ху Яубана. Все прекрасно знали, что Ли Пен — инженер без всякого политического опыта. Однако у него имелись связи в высших партийных эшелонах. А ещё он придерживался сугубо консервативных взглядов. Именно поэтому его и выбрали. Много месяцев он игнорировал политические послания, которые отправляли ему представители студенческого актива. В них высказывался протест против политики «Гасим свет», которую правительство навязало нам год назад. Но уж теперь, судя по всему, отказать нам не получится. Мы заняли площадь. Мы теперь — сила. Ведь мы — дети тех, кто заставил весь мир им подчиниться. Настала наша очередь подчинить его себе. Внезапно раздался пронзительный крик «Полиция!». Я оглянулась в сторону проспекта Чан-Аньцзе. Там показалась новая толпа, но совсем иного толка. Ею явно не двигал единый порыв, который двигал нами. Эти люди бежали, спасая свою жизнь. Спотыкались, падали. А за ними двигались фигуры в форме. Полицейские выполняя свою работу, яростно орудуя дубинками. Помню выражение лиц этих полицейских. На них не было профессионального бесстрастия. На каждом застыла гримаса садистской ярости. Они пылали непристойной алчностью, а дубинки раз за разом опускались на головы студентов. Я будто приросла к месту. Дружное скандирование — переросло в какафонию испуганных и гневных криков. Я попыталась оглядеться, вычислить, где нахожусь. И вдруг мне стало трудно дышать. Я опустилась на колени. Но дело было не только в панике. В голове молниями пролетали воспоминания из далёких времён. Ощущение мягкости моего тела, острая боль, рука, вырванная из сустава. Здесь в толпе на площади тянь мэнь я опять стала ребёнком. Я стояла на коленях, не могла дышать. Пыталась втянуть воздух. Толпа ломилась вперёд. Мимо пробегали люди. Напор швырял нас из стороны в сторону. «Кажется, Макао кто-то въехал локтем в лоб». Она выкрикнула «твою мать», а потом я почувствовала, как она пытается поднять меня на ноги. Я всё хватала губами воздух. Она взяла моё лицо в ладони. «Посмотри на меня». Я посмотрела. Движение, ярость — всё это поблёкло, замедлилось. Я слышала лишь ласковый звук её голоса. «Всё хорошо. Тебе сейчас так не кажется, но всё будет хорошо». Она поддерживала меня, заключив моё лицо в ладони. Полиция всё делала свою работу. Полагаю, у Макао и сама была в панике, но выглядела совершенно спокойной. В результате успокоилась и я. А Макао мягко повела меня прочь с площади Тяньаньмэнь. Вокруг нас избивали других студентов. Никогда не думала, что власть на такое способна. Оказалось, что да».